Хорошая привычка номер четыре. Научитесь организовывать работу, распределять обязанности и контролировать исполнение. Многие бизнесмены загоняют себя в могилу тем, что не умеют распределять обязанности и перекладывать ответственность на других. Они стремятся все сделать сами. В результате они тонут в массе деталей, суетятся, беспокоятся и впадают в депрессию. Научиться распределять ответственность нелегко, мне это хорошо известно, мне самому это было крайне трудно сделать, и мне известны катастрофические последствия того, что ответственность была возложена не на тех людей. Но как бы ни было вам трудно, вы должны научиться делить обязанности, если хотите избежать беспокойства, напряженности и усталости. руководители которые занимаются крупным бизнесом и не умеют организовывать работу, а распределять обязанности и контролировать исполнение, как правило, кончают инфарктом лет в 50-60. Постоянная напряженность и беспокойство становятся причиной возникновения сердечных заболеваний. Хотите знать подробности? Загляните в раздел некрологов вашей местной газеты.